Потом мы не раз вместе пили пиво. Я, Лёха и Иван. Они быстро нашли общую т е м ы для разговора. Оба качались под руководством дяди Миши. В общем, жизнь оказалась приятной штукой. Я уже и забыл ощущение депрессии и апатии. Домой приходил уставший, но очень довольный собой. Тем более, в мой график мешалась Ксения, с которой было просто приятно проводить время. Мы виделись каждый день.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 «Можно вас на минутку?» Обратился я к Панченко. Костя резко отодвинулся от стола, встал и подошел ко мне. Челюсти п ы т а е т с я переживать жвачку. Руки в карманах, развязанная поза. В общем, воплощенное презрение. «Ча!» «Вы подготовили маркетинговое исследование?» «А ты ч ё придраться решил?» «Ну и подготовил, Лидию же сдал!» «Так...» Скажите мне, кто ведет этот проект? Ну, допустим, ты. Не допустим, а так и есть. Сейчас же принесите мне отчет. Лида, внимательно нас слушавшая, встряла в разговор. р е з в и чего ты к словам цепляешься? Он сдал мне отчет, но я не могу его найти. Так в чем проблема, Константин? У вас же осталась электронная копия. Распечатайте еще раз.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 Константин, будьте добры, поторопитесь. с ч а что ты распереживался, сказал Костя. Усё будет. Кравцов, Бородоенко и Гороян тихо хихикали. Чёрт, ты Костя сам напросился. Иди сюда, Панченко. Вертя в руках ручку и разглядывая её, тихо попросил я. Немного подумав над моим предложением, Костя подошёл. кости д а й т е минуту на то, чтобы ты выплюнул жвачку. Вытащил руки из карманов, распечатал отчет и сдал его мне. Уложишься. Именно этого Костя и ждал. Он давно хотел довести меня и выяснить отношения. Именно поэтому он как-то особенно радостно завопил. Да пошел ты нахуй, чмошник! Думал ли Костя, что я тоже этого жду? Вряд ли. Наверное, поэтому он удивился, когда я спокойно встал.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 Но вмешалась Лида. «Да разнимите вы их!» Закричала она. «Мужики!» Как будто очнувшись от гипнотизирующего танца, Разом кинулись нас разнимать. Жорик с Бородоенко скрутили к о с т ю И повели из распавшегося круга. Костя вырывался И выплевывал проклятие в мой адрес. «Отпустите меня! Я его порву сейчас!» и я стряхнул насевшего Кравцова, Взял у Горояна пиджак,